Напуганные неизбежными для Испании последствиями правительственной системы, проводимой Фердинандом VII, все государи и министры горько сожалеют о том, что ему удалось восстановить свой трон до предъявления ему Европой требования дать своей стране учреждения, соответствующие идеям нашего времени. Я даже знаю, что государи, народы которых еще так мало просвещены, что не способны пользоваться этими учреждениями, требующими высокой степени просвещения, огорчаются этим, как своим собственным несчастьем. Приведенные мнения я почерпнул в совещаниях, на которых собралась вся Европа. Все беседы, которые я вел с государями и их министрами, оказались проникнутыми ими. Их высказывают в своих письмах из Лондона австрийские и русские послы и лорд Кеслюри. Поэтому я счел своим долгом изложить их Вашему Величеству в этом докладе. Я имел тем менее право освободить себя от этой обязанности, что все государи поручили мне в прощальных аудиенциях сообщить Вашему Величеству свое глубокое убеждение, что Франция никогда не будет успокоена, если Ваше Величество не разделит без оговорок этих взглядов и не превратит их в единственное правило своего правления. Они считают необходимым, чтобы Франция предала прошлое забвению, без всяких изъятий, считая все исключения опасными, а гарантии для государя, возможными лишь при осуществлении гарантий для всех сторон и признавая их достаточными, лишь в том случае, если их признают такими все классы общества. Они указывают на необходимость создать цельную систему, притом такую, чтобы для всех сторон была ясная и очевидная искренность, лежащая в ее основе. Система эта должна с самого начала ясно показать цель, которой стремится правительство, помочь каждому оценить свое собственное положение и не оставить никого в состоянии неуверенности. Страница 336. Они добавили, что если Ваше Величество... может казаться заинтересованным более всякого другого в поддержании во Франции спокойствия, то в действительности они сами не менее вашего заинтересованы в этом, потому что кризис, переживаемый сейчас Францией, представляет угрозу для всей Европы. Наконец они указали, что усилия, приложенные ими в этом году, нельзя будет повторить сызного после того, как они вернутся в свои государства». По прочтении обращения Вашего Величества к своим подданным, Государи сказали мне, что они с сожалением отметили одну фразу, которой Ваше Величество говорит, хотя с большой осторожностью, о согласии данным им на принятие их помощи, из чего иные, пожалуй, заключат, что Вы могли бы от нее отказаться и все же сохранить мир». Они опасаются, что благодаря этому Ваше Величество навлечет на себя порицание Франции за то, что оно якобы позволило навязать себе их волю. Они считают, что для того, чтобы не внушать своим народам взглядов, столь противоположных вашим интересам, как вам, так и окружающим вам лицам, следует не проявлять активности. В этом отношении вашему величеству предстоит серьезная задача, так как надлежит сдерживать и даже подавлять чрезмерные рвения. По их мнению, ваше величество должны казаться скорбящим о том, что происходит, а не принимающим в этом участие. Либо сами, либо при помощи своих близких вы должны стать между союзными государями и своим народом, чтобы смягчить в меру возможного Бедствие войны и успокоит союзников насчет верности сдавшихся крепостей, которые по соглашениям уже заключенным, как я думаю, вашими министрами с герцогом Веллингтоном доверены выбранным вами лицам. Наконец, они считают, что ни ваше величество и ни один принц вашей семьи не должны появляться вместе с союзными армиями, чтобы не казалось, что вы возбудили войну тем более, что вы сами ее ведете. никогда еще от политики не требовалось столько тонкости. Если бы какой-либо части Франции удалось вследствие наступающих событий освободить от Ерма Бонапарта, то я считаю, что Вашему Величеству следовало бы немедленно отправиться туда со своим правительством, созвать там палаты и взять в свои руки власть в королевстве, если бы оно уже целиком покорилось. Проект экспедиции на Леон горячо поддержанный мною вследствие большого влияния которую она могла бы иметь на южной провинции, позволил бы осуществить это предложение с большими выгодами. Страница 337. Сообщение об отправке в армию большого числа комиссаров произвело неприятное впечатление. Я считаю, что все действия Вашего Величества должны предприниматься в согласии с союзниками и даже по их указаниям. Подобная снисходительность будет содействовать ясному пониманию ими цели войны, которая, как я должен сказать, может быть не у всех кабинетов совершенно одинаковой. Так, если Англия горячо стремится только к возвращению Вашего Величества, то я не могу гарантировать, что Россия не допускает и иных комбинаций. Я не могу заверить, что Австрия, которая, как я считаю, так стремится к этому, не желает прежде всего собственного расширения». Не могло бы, Ваше Величество, в момент вступления иностранных армий во Францию обратиться к своим подданным со вторым обращением, в котором заботливо вщадилось бы самолюбие французов, естественно, требующее, чтобы иностранцы ничего не навязали Франции, даже и того, к чему она сама стремится. В этом заявлении, обращающемся прежде всего к общественному мнению, которое Бонапарт пытается ввести в заблуждение относительно причин и целей теперешней войны, можно было бы сказать, что иностранные державы начали ее отнюдь не в интересах Вашего Величества, ибо им известно, что Франция стремится лишь к освобождению от насилия, но что они предприняли ее ради собственной безопасности. Нужно указать, что они никогда бы в нее не вступили, если бы не были убеждены, что Европе будут грозить величайшие бедствия, пока человек, ее так долго угнетавший, останется господином Франции. Что война вызвана только его возвращением туда, а ее главная непосредственная цель сводится к лишению его власти, захваченной им. Что для смягчения страданий, ею причиняемых, для предупреждения возможных бедствий и для приостановки опустошения, Ваше величество, окруженное французами, становится посредником между иностранными государствами и своим народом в надежде, что оказываемое ему уважение послужит на пользу его государства. Оно намеревается играть в войне только такую роль и не желает, чтобы принцы его дома принимали в ней какое-либо участие на стороне иностранных армий. Переходя затем к внутренним мероприятиям во Франции. Вашему Величеству надлежало бы сообщить, что Вы желаете дать все гарантии, которые будут считаться необходимыми. Так как выбор министров представляет самую существенную из всех тех гарантий, которые Вы можете дать, то Вы тотчас же оповестите о предстоящем изменении правительства. Вы должны заявить, что привлеченные Вами министры назначены лишь временно, так как Вы сохраняете за собой возможность по прибытии во Францию так составить правительство, чтобы... Даваемая вами таким образом гарантия удовлетворила все партии, все взгляды и успокоила все тревоги. Страница 338. Наконец, было бы хорошо, чтобы это заявление коснулось национальных имуществ и высказалось относительно них положительнее, категоричнее и в более успокоительном смысле, чем учредительная хартия, постановления которые оказались недостаточны для прекращения опасений лиц, приобретших такие имущества. Сейчас тем более необходимо их успокоить и не оставить им ни малейшего предлога для тревоги, что благодаря ей приостановилась продажа государственных лесов, доход от которой будет впредь еще более нужен, чем прежде, почему эти сделки и следует всячески поощрять. Вашему Величеству полезно и даже необходимо, по общему мнению, обратиться в таком духе к своему народу. Признаюсь Вашему Величеству, что я также в этом убежден. В особенности я считаю необходимым, чтобы Вы удовлетворили все пожелания в отношении гарантий. Если, как я смею надеяться, Ваше Величество разделяет этот взгляд, то Вы, конечно, поручите нескольким лицам, пользующимся Вашим доверием, приготовить и представить Вам проект такой декларации». Я дал Вашему Величеству точный и полный отчет о переговорах, происходивших во время Конгресса, и о впечатлении, произведенном французскими событиями в Вене. Мне остается лишь сказать о некоторых подробностях, не имеющих большого значения. Во время пребывания в Вене в моих руках накопилось довольно большое количество бумаг. Большинство из них не представляет значительного интереса, и потому они не могут мне понадобиться». Ваше Величество имеет копии всех остальных, так что мне было бесполезно брать их с собой, поэтому большую их часть я сжег, а остальные оставил Вене в руках верного лица. Столь длинный труд, который по характеру дел, подлежавших представлению Вашему Величеству, был мне подчас очень тягостен, я рад закончить заверением, превосходящим всякую похвалу Рвении и преданности Ваших послов и посланников при различных дворах, доказательство чему они давали в течение всего Конгресса. Их положение в начале трудно по тем же причинам, которые создали мне столько помех в вене, а затем вследствие роковых событий, начавшихся с первых дней марта. Но и эти трудности были для них только лишним поводом проявить одушевляющую их преданность вашему величеству. Несколько человек из их числа испытывают уже в течение некоторого времени большие денежные затруднения. Они сделали все, что было в их возможности, чтобы на разных постах, доверенных им, Вашим Величеством, вести приличествующую им жизнь. Вероятно, приняты уже какие-нибудь меры для смягчения положения, в котором они находятся. Князь де Толеран Примечания диктора за текстовые примечания главе 7 на странице 390 девяносто. Примечание первое. 21 января 1793 года был казнен Людовик XVI. 21 января 1814 года в Вене была устроена в память этого события религиозная церемония с участием всего Конгресса. Примечание второе. Палата Перов, учрежденная при Людовике XVIII, насчитывала 154 члена, в том числе 84 прежних сенатора. Часть сенаторов не была в нее допущена вследствие своего революционного прошлого. Примечание третье. Реорганизация французского института произошла в марте 1816 года, когда были восстановлены уничтоженные декретом революционного правительства Академии с исключением из числа их членов Наполеона, Люсьена Иосифа Бонапарта, кардиналов Феша и Мори, Камбасереса, Сиеса, карно и других однако проект реорганизации возник уже в эпоху первой реставрации бурбонов примечание четвертое изменения произведенные в кассационном суде также сводились к устранению из его состава деятелей революции и примечание пятое Примером может служить распоряжение, отданное 7 июня 1814 года о заблюдении воскресных и праздничных дней, что представляло нарушение конституционной хартии, обещавшей свободу вероисповеданий. Конец за текстовых примечаний к седьмой главе. Конец примечаний диктора. Страница 340. Восьмая глава. Герцог Орлеанский. На страницах с 340 по 380. честные мемуары и жизнеописания знаменитых людей служат источником для установления исторической правды. При их сравнении с легковерной, даже суеверной традицией, они дают материал для ее опровержения или подтверждения. Вместе они придают истории тот характер достоверности, который от нее требуется. По этой причине времена Генриха III, Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV хорошо известны, а история этих царствований заслуживает доверия. Последовавшая затем эпоха более к нам близкая, не обладала такими преимуществами и оставила нам меньше подобных сведений. можно считать, что общие познания об этом периоде основываются на одной традиции. Век Людовика XIV, написанный Вольтером, представляет собой особого рода сочинение. По простоте естественности тона и по воспоминаниям о некоторых анекдотических событиях оно относится к разряду мемуаров, но часто оно поднимается до общих взглядов более высокого характера. Совершенно очевидно, что Вольтер не претендовал на составление истории царствования Людовика XIV, и что он хотел ограничиться наброском главнейших событий в основных их чертах. Хорошо написанная история жизни Кульбера или Луа дала бы правильное представление о характере правления этого великого короля. Страница 341. Такого же рода работа о министерстве герцога Шуазеля познакомила бы нас с духом, господствовавшим при дворе и в администрации Людовика XV. Я считал, что картина жизни герцога Орлеанского передаст особенности окраску слабого и кратковременного царствования Людовика XVI, что она покажет проявившуюся при нем распущенность, общественных и частных нравов, как и упадок форм управления и административных навыков. Я думал, что работа, предпринятая с такими целями, воспроизведет характер важного периода французской истории. Смотри за текстовое примечание первое. На протяжении трех веков французскому правительству угрожали на приблизительно равных промежутках времени беспорядки, отличавшиеся каждый своим особым характером. Первые из них, именно Лига и Фронта, ускорили рост национальной силы и величия. Было нечто благородное в отваге Гизов и кардинала Реце и в их способах действия. В этом заключалась обольстительная особенность эпохи. Последние волнения, относящиеся к нашим дням, были лишь ужасной катастрофой. Герцог Орлеанский, отметивший их своим участием, отдался им только из распущенности, из презрения к приличиям, из пренебрежения к самому себе. В этом заключалась доблесть эпохи, в этом же проявлялись ее склонности и смысл событий. Теперь я приступаю к теме. Я не могу сказать, какую роль припишут герцогу Орлеанскому разные партии, господствовавшие во Франции с начала революции, когда они будут изображать в целях собственного прославления ее великие сцены. Лишь бы его не обвинили в ошибках, проистекающих только из одной предельной слабости характера. Это будет не точно, хотя и правдоподобно. Вся его жизнь может служить тому доказательством. Обстоятельства, среди которых он действовал, часто менялись, но превращаясь из ребенка в юноши, Из юноши, зрелого человека, он оставался всегда и неизменно одним и тем же. Несмотря на то, что я могу сообщить о жизни и характере герцога Орлеанского много любопытных и малоизвестных подробностей, я похоронил бы их в своей памяти, если бы считал, что они могут только удовлетворить любопытство. Но мне казалось, что они послужат полезные цели, и потому я их собрал». В стране, где еще существуют обычаи давать отличия, следовало бы наделять заметными знаками людей, которые должны быть удалены с государственной арены. Яркий пример такого рода дает герцог Орлеанский. Всякий человек, который в молодости выставляет на показ глубокое презрение к общественному мнению и который затем так развращается, что перестает уважать самого себя, не может позже, когда он становится старше, поставить других границ своим пороком, кроме бесплодия собственного воображения или воображения тех, кто его окружает. Страница 242. «Я мог бы избавить себя от описания преимуществ, которыми имел право гордиться этот первый принц крови из дома бурбонов. Если бы степень кровного родства...» существовавшего между Людовиком XVI и герцогом Орлеанским, не представляло для нас весьма большого интереса. Его характер будет понятнее, когда мы окружим его всеми теми привилегиями, которыми он пользовался, и противопоставим их лежавшим на нем обязанностям. Тогда станет ясно, что он попрал ногами, какие он нарушил узы, какие чувства задушил и какое положение позорил. Тот, кто считает Генриха IV своим предком, располагает всесильным правом на любой французов. Франция привыкла почитать в первом принце крови первого из подданных, достаточно могущественного для покровительства и всегда недостаточно сильного для угнетения, более влиятельного, чем всякое другое лицо, но менее властного, чем закон и король, являвшийся отображением закона. Он был одним из наиболее естественных посредников, через которого личные благодеяния монарха могли достигать народа, а народная благодарность — восходить к престолу. Не следует ждать от меня больших подробностей о первых годах жизни герцога Шардского. Я не стану подражать тем, кто в Липете ребенка мучительно разыскивает гороскоп его пороков и добродетелей. Это я предоставляю лицам, пишущим по определенной системе — У меня ее нет. Когда прошли первые годы детства герцога Шарцкого, он приступил к учению, его воспитание было передано мужчинам, но переход от нянь к первым учителям означал только замену женской слабости мужской снисходительностью. Говорили, что если он плохо воспитан, то, по крайней мере, он будет добр, орлеанским свойственна доброта. Благодаря уверенности в этой доброте, о воспитании его характера заботились не больше, чем об его учении. Так как у него был очень изящный стан, то его пытались усовершенствовать в физических упражнениях. Немногие юноши ездили верхом так хорошо и с такой грацией, как герцог. Он отлично фехтовал, на балах его всегда отмечали. «Все, что сохранилось от старинного французского двора, жалеет о рукоплесканиях, которыми его наделяли за исполнение биаромского танца в костюме Генриха IV или благородных па в праздничном наряде, который носили юноши при дворе Людовика XIV. Хотя в мелких делах и вообще с детьми своего возраста, он проявлял довольно много рассудительности. Он не мог совершенно ничему научиться. Он начал изучать несколько наук и несколько языков, но он никогда не постиг даже правил правописания, которые теперь во Франции известны каждой женщине. Страница 343. Однако его учитель математики говорил мне, что он находил у него некоторую склонность к этой науке. Но он был так неустичив, что можно было только излагать ему разного рода сведения, Его внимание легко утомлялось, и он умел его сосредоточивать лишь до того момента, когда он приобретал относительно того, чему его учили, какое-нибудь собственное суждение. Тогда он переставал двигаться вперед. Его характер не обещал еще ничего выдающегося, но уже можно было заметить, что он находит особого рода жестокое удовлетворение в том, чтобы приводить в замешательство приближавшихся к нему лиц, в чем отражалась некая веселая, но в то же время сварливая, высокомерная злобность, которую благожелательные люди называют проказливостью. Было также замечено, что в своей ранней молодости он не проявлял благодарности ни к родственникам, ни к учителям и не испытывал никакой привязанности к товарищам своих игр. Хотя в детях это свидетельствует только об отсутствии некоторых положительных качеств, не отражающим никакого определенного предрасположения характера, тем не менее эта черта обещает большую холодность сердца. Из лиц, участвовавших в его воспитании, я решаюсь назвать только графа Пона, Шато-Брена и Фонсмане, так как они имеют сами по себе веское право на общественное уважение. ерцог шартский с нетерпением ожидал того возраста который даст ему независимость и притом не для того чтобы попробовать свои силы в полезных жизненных делах как это бывает у хороших юношей но исключительно чтобы избавиться от докучливых воспитателей и стремительно отдаться своим склонностям Этот момент, который следовало бы устанавливать для каждого лица отдельно, в зависимости от направления его ума, от склада характера, от того, как были проведены годы его детства и юности, этот момент, говорю я, у французов плохо рассчитан. Они не оставляют почти никакого промежутка между детством и тем периодом, когда молодой человек вступает без всякого руководства в незнакомый ему свет». Такое внезапное предоставление человека самому себе еще более опасно для принцев. Будучи рабами той заботливости, которая их окружают, они остаются детьми до шестнадцатилетнего летнего возраста и вдруг сразу оказывается больше, чем просто взрослыми людьми. Они еще не способны быть свободными, а уже отдают распоряжение. Испытывая изумление перед своими новыми «правами», торопясь злоупотребить ими, чтобы удостовериться в их неотъемлемости – Они находят вокруг себя лишь обольщение. Их самые верные слуги боятся заслужить недовольство, предостерегают опасностей, а толпы всевозможных лиц спешат всеми способами быть приятными. Страница 344. Подобное сочетание внешних условий становится очень опасным при тех природных свойствах, какие можно было уже тогда заметить у герцога Шарцкого. Будь он вооружен какими-нибудь нравственными правилами, которые оказывали бы сильное влияние на его сердце, можно было бы ожидать, что они дадут о себе знать в минуту успокоения, когда всякий человек заглядывает в глубину своей души. Во всяком случае, он ограничил бы свои склонности той уздой приличия, которую накладывает общественное мнение. Если бы у него было живое тяготение какой-нибудь науки – Он пытался бы расширить свои знания и сумел бы управлять своим вниманием. Будь он хотя бы искренне влюблен, то, стремясь нравиться, он не растратил и не развратил бы своего ума в постоянном безделье. Его сердце освободилось бы от недостатков, исчезающих перед лицом истинного чувства. Простое счастье, остерегающееся опасностей, которые создаются беспокойным воображением, и самоотверженность, вызывающая великодушные чувства, несомненно, развили бы у герцога Шарского какие-нибудь серьезные достоинства. Но по сухости своего сердца он был лишен иллюзий молодости, в то время как рассеянность ума мешала ему сосредоточиться на серьезных предметах. Так как он был необуздан в своих склонностях и превратил удовольствие во плот против самой любви, то он начал злоупотреблять всеми радостями и сохранил постоянство только в излишествах. В 1769 году он женился на певице Пентьевр. Она была добра, бела, свежа, кротко, чиста, но она нравилась ему до тех пор, пока как женщина была для него новинкой. По прошествии нескольких дней все сколько-нибудь блестящие парижские куртизанки могли снять вдовьи-наряды, в которых им угодно было появиться в опере, когда герцог и герцогина Шартские впервые приехали туда вместе. Вступив в свет, герцог Шартский подружился с Вуае, главой всех развращенных людей той эпохи. Благодаря своему большому состоянию, репутации искусного в государственных делах человека, умению вести довольно блестящие разговоры на военные темы и большому остроумию, Вуае – объединил вокруг себя молодых людей с пылкими страстями, зрелых людей, утративших доброе имя, всякого рода шалопаев и интриганов. Аббат Ивон, получивший известность, скорее вследствие продолжительных преследований, которым он подвергался, чем как автор нескольких статей в энциклопедии, в том числе статьи о душе, которая и навлекла на него гонения, познакомил герцога Шардского. с возвышенной метафизикой, и тот усвоил ее язык даже для самых непринужденных разговоров. У него постоянно повторялись такие выражения, как «душа», «пространство», «цепь существ», «абстракция», «материя», состоящий из точек», «простая», «непротяженная», «неделимая» и так далее. Страница 345 Все эти слова, произносимые без определений, с интервалами, жестикуляцией, недомолвками и в мистической форме, подготовляли молодых адептов к вере в УАГИ. Тогда их начинали учить, что всякое чувство лишь смешно, что совестливость свидетельствует о слабости, что справедливость предрассудок, что во всех наших действиях мы должны руководствоваться своими интересами или, вернее, стремиться к удовольствию и так далее. От доказательства, естественно, воздерживались. Однажды вечером за товарищеским ужином Лиль, офицер из полка, находившегося под командой Куаньи, человек умный и привязанный к своим друзьям, несколько обидчивый, может быть, чрезмерно непринужденный, но, в общем, вполне порядочный малый, недостаточно убежденный в том, что справедливость представляет собой безусловный предрассудок, позволил себе сделать некоторые возражения. «Это моя ошибка, дорогой Лиль», — заявил скромно Вуае, «если у вас есть еще какие-нибудь сомнения. Это значит, что я не поднялся достаточно высоко. Я был неправ, мне следовало подойти к самому корню проблем». «Слушайте, ведь это только слово. Все знают, что существование является для нас представлением о постоянстве некоторых сочетаний чувств, которые, слушайте меня внимательно». в одинаковых или приблизительно одинаковых обстоятельствах оказываются неизменными. Понимаете ли вы, Лиль, если они даже не вполне неизменны, то в изменениях, которым они подвергаются, они подчинены некоторым законам, управляющим Вселенной и так далее. Вы меня внимательно слушаете, не правда ли? Вы видите следствие всего этого. Для такого человека, как вы, дорогой Лиль, нет надобности развивать это дальше и так далее.